взаимоотношения отцов и детей такая очень распространённая, но по моим наблюдениям, и личным, и профессиональным, взаимоотношения отцов и детей не теряют своей актуальности. Я как психолог, практикующий, как я уже сказала, работаю с семьями, с супружескими парами, и с индивиду... с индивидуальными клиентами и могу сказать, что отношения с родителями проблема для многих людей, и большинство запросов к психологу связано именно с этой темой. На консультацию к психологу приходят с разными историями, с разными переживаниями, с разными историями отношений со своими родителями. Кто-то жалуется на то, что с родителями просто невозможно общаться, что после телефонного разговора, например, очень долгое время приходится восстанавливаться и каким-то образом приходить в чувство, приходить в себя. Кто-то говорит о том, что родители настолько контролируют и хотят быть в курсе жизни, всех дел, которые происходят у человека, а они просят, чтобы их дети каждый вечер отчитывались телефонными звонками и рассказывали о том, как идут дела. Некоторые э дети уже взрослые дети, чрезчур беспокоятся за родителей, за их эмоциональное, физическое состояние, очень включены и очень сильно заботятся о них. Испытывают вину, разные другие чувства. А некоторые люди наоборот так сильно обижены на своих родителей и рассказывают о том, что родители были недостаточно хороши, что неправильно их воспитывали, и сейчас нет никакого желания совсем общаться с родителями и стараются как можно меньше вообще иметь какие-то связи с ними. И все эти запросы, все эти жалобы можно объединить. Их связывает то, что в отношениях этих людей в отношениях детей и родителей не произошло важной перестройки, не произошла сепарация. Собственно, что такое сепарация, мы сегодня с вами и поговорим. Простыми словами, сепарация это когда от человека, когда ребёнок отделяется от своей родительской семьи и становится отдельной, независимой личностью. И здесь имеется в виду отделение не только финансовое и материальное, когда человек Живот в отдельной квартире, когда человек сам зарабатывает деньги, обеспечивает свою семью, но речь идёт и о психологическом, национальном отделении, когда человек свободен от родительских оценок и родительского одобрения. Большинству людей, конечно, более-менее удаётся добиться успеха в первых двух пунктах, но куда сложнее обстоит дело с последним. Наверное, каждый из вас знает или когда-либо встречал такого человека, уже взрослого, и неважно это мужчина или женщина, который уже не живёт отдель, не живёт с родителями, а который обеспечивает свою жизнь, у него есть своя семья, свои интересы, но при этом вы наблюдаете, что он э какое-то продолжительное время э живёт под воздействием таким чрезмерным воздействием со стороны установок, традиций, правил своей семьи. И, конечно, такая физическая и материальная отдельность — это очень важные условия, но, к сожалению, недостаточные для такой прям истинной сепарации. Когда мы говорим про сепарацию, про отделение ребёнка от своей родительской семьи, мы невольно представляем себе молодого независимого человека, который живёт отдельно. Но при этом это представление, с одной стороны, Правильное с одной стороны, оно справедливое, а с другой стороны, оно недостаточно полное, потому что сепарация это не только результат, который мы можем наблюдать, и с которым мы иметь какое-то дело, но сепарация это процесс. Процесс довольно длительный, который начинается ещё с момента рождения человека и проходит через всю его жизнь. Уже само по себе рождение ребёнка, вот этот акт разделения физического э ребёнка и мама это уже такой первый акт отделения. И постепенно, по мере взросления, ребёнок проходит ряд возрастных периодов и становится взрослым. Эти периоды очень важны для человека, поскольку в каждом из них реализуются важные задачи, и одной из которых является постепенное, именно постепенное отдаление от родителей, увеличение их физической и психологической дистанции с ними. и обретение такой э автономности, независимости и в то же время, что самое важное, пожалуй, это ответственность. И сепарация, как и любой другой процесс, может иметь удачный сценарий, может иметь неудачный сценарий. Насколько он будет удачным, зависит от много разных от многих факторов, в том числе от действий родителей. Если смотреть на Такой скорее удачный э сценарий, то здесь можно обратить внимание, что родители в этом сценарии будут последовательны и предсказуемы для своих детей, что очень важно. Они будут э, поддерживать э, ребёнка в попытке самостоятельно справиться э, с какой-то жизненной задачей, причём это справедливо для любого возраста, и для трёхлетнего возраста, а э, и для более ран раннего возраста. А если родитель уважает границы своего ребёнка, например, оставляет за ним право собственности, не врывается к нему в комнату без стука, что особенно касается подростков, не разбирает там бардак на столе, не выбрасывает вещи, которые действительно иногда кажутся какой-то ерундой и хочется это очень сделать. А, но самым главным умением, самой самой главной способностью, на мой взгляд, является способностью взрослого человека, родителя нести ответственный за свои собственные чувства, эмоции, переживания, не привлекая ребёнком. Понятно, что эти чувства, переживания, тревоги, страхи, они могут напрямую касаться ребёнка, и собственный ребёнок может быть даже быть причиной э этого беспокойства, да, но здесь важно, конечно, искать какие-то способы совладания с собственной тревогой, не нагружая дополнительно ребёнком. Всего этого обычно бывает достаточно для того, чтобы способствовать этому процессу сепарации, тому естественному процессу, и в какой-то момент, рано или поздно, наступает а вот этот выход а уже повзрослевшего человека, повзрослевшего ребёнка, выход из своей родительской семьи. Он отделяется, и перед ним, конечно же, встают очень важные задачи в этот период времени. как вообще научиться жить отдельно, самостоятельно, принимать свои решения, а самое главное ещё и нести ответственность за эти решения. Это бывает очень непросто. В этот период главными вопросами становятся вопросы собственной идентичности, то есть кто я, чего я хочу, каковы мои жизненные цели. Человек так проходит процесс самоопределения из своей родительской семьи. И, э, этот процесс самоопределения, он тоже не, проход, не про, происходит сам по себе, да, потому что человек, особенно из нашего удачного сценария, он не просто выбросит все эти вещи, которые достались ему по наследству, вещи, я имею в виду, установки, семейные правила, традиции и так далее. Не просто их выбросит за окно или не просто он их там наденет всё на себя, что там лежит в этом чемодане, он будет разбирать этот чемодан прежде всего. разбирает этот чемодан, он примеряет все эти вещи на себя, поймёт, что ему подходит из этого, что ему не подходит, и, соответственно, возьмёт то, что ему подходит. Ну, как мы вещи примеряем в магазине, там мы же не берём всё подряд. Вот здесь то же самое. И человек, который э отсепарил отсепарировался от своей семьи и прошёл вот этот процесс самоопределения, который уже может спокойно ответить на вопросы: кто я, чего я хочу, зачем я здесь нахожусь, да? а он будет на выходе уметь самостоятельно регулировать дистанцию с родителями и с другими людьми тоже, а уметь выстраивать границы комфортные с одной стороны для себя и в то же время не нарушающие границы других людей. Он способен действовать с одной стороны независимо и автономно от своих родителей, но в то же время быть в какой-то степени к ним привязанным. А он будет способен находиться в одиночестве, переживать вот моменты одиночества, приносить и в то же время а он будет уметь выстраивать отношения, в том числе близкие. Такой человек способен принимать решения собственные с минимальным участием родителей, будет свободен от одобрения, от оценки со стороны родителей. И, э, конечно же, что самое важное, он будет успешно решать задачи собственные, которые возникают в его жизни, связанные с профессиональным становлением, с профессиональным ростом, с нахождением партнёра и с рождением и воспитанием детей. И это такой удачный процесс и удачные результаты, о котором только и остаётся мечтать иногда. Но есть ещё и неудачный сценарий, в котором Родители часто внушают, например, идею небезопасности окружающего мира. Например, здесь не стой, туда не иди, не влезай, бьёт. Они пытаются оградить ребёнка от возможной опасности, предупредить ребёнка о возможной опасности. Тем самым, конечно же, это очень важно, да, невольно и не специально транслируют ему собственные страхи. А мы знаем, да, что у самых маленьких детей Они очень чувствительны к родительским переживаниям, к родительским эмоциям. А родители в этом неудачном сценарии будут блокировать самостоятельность ребёнка в попытке справиться с чем-либо. Ну здесь можно привести совершенно разные примеры, например, когда ребёнок начинает есть ложкой, пить из чашки, да, иногда проще сделать это самостоятельно за ребёнка, чтобы он там что-то не пролил, что-то не разбил, что-то не испортил. Но когда ребёнок слышит вот эти вот объяснения со стороны родителя, конечно же, а он слышит, что он не справится с тем, что ему предлагается. И что самое такое неприятное, пожалуй, это когда родители привязывают своих детей эмоционально, то есть внушают чувство вины, вот смотри, до чего ты меня довёл, да ты меня в могилу загонишь, да и такие излюбленные фразы. А или Например, они чрезмерно там оценивают, обесценивают ребёнка, навязывают ему разные чувства и так далее. То есть в этом случае этот процесс сепарации будет очень сильно затруднён, и э ребёнок скорее будет неуверен в себе и его внутренние ориентиры, поскольку он этот процесс самоопределения будет проходить с трудом, и его внутренние ориентиры будут сменяться внешними, и тогда он будет больше опираться не на себя, а на родителей, на мнение родителей или на мнение других людей. И здесь часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, ситуация психологического слияния а ребёнка и родителя. Это очень распространённое в нашей стране. Да, слияние это когда люди психологически, ну, как бы, соединены в одно целое. Когда нет э разницы между одним человеком, нет разницы между другим человеком, когда между ними отсутствуют какие-либо границы. Когда непонятно, где заканчивается один человек, да, например, родитель, где начинается другой человек. Когда они делаются различия между чувствами потребностями, желаниями и так далее одного человека и чувствами, потребностями, желаниями другого человека. Да, это как в анекдоте, когда мама выходит на балкон и зовёт своего сына домой, она кричит: "Сынок, домой". Сынок понимает, голубый, и спрашивает: "Мам, я замёрз?" Нет, ты проголодался. Вот этот пример такого психологического слияния. И э, в ситуации такого слияния, э, конечно, невозможно действовать автономно и независимо. И человек в слиянии, он не может, если ты не чувствуешь границы между одним человеком и другим человеком, ты не можешь и не отделиться от него, и не быть в контакте с ним. И часто страдает, конечно же, и контакт с самим собой, когда человек не знает, кто он, чего он хочет и сомневается в своих каких-то там решениях, мнениях. Самый безобидный пример такого психологического слияния это использование местоимения мы вместо я и он. Ну, здесь можно привести множество примеров. Если кто-то, я уверена, многие были на детской площадке, то можно услышать от мам трёхлетки, например, мы ходим в садик или мы заболели, или нам страшно. Говоря всё это, мама имеет в виду, конечно, ребёнка. Ну, я надеюсь на это. А и безусловно, мы, которые можно услышать от мамы совсем маленького ребёнка, да, младенца. И мы, которые звучит от мамы подростка, оно и звучит по-разному и имеет совершенно разный эффект. Потому что мы от мамы маленького ребёнка будет звучать более естественно, понятно, потому что действительно очень маленькие дети, они сильно привязаны к своим родителям, особенно к маме. Они зависят от мамы и физически и эмоционально. Её мама в силу этой же зависимости, в силу этой же привязанности, я ставлю слово более подходящее, а тоже будет настроена на ребёнка, включена в него, и в этом смысле их такое близкое близкая связь, вот это близкое слияние, оно будет являться функциональным, поскольку будет являться главным условием выживания ребёнка. Но мы, которые звучит, например, от мамы подростка, будет несколько реже слух, потому что все мы знаем, что подростки в меньшей степени, а, конечно же, нуждаются в той заботе, которая обычно окружают мамы и папы совсем маленького ребёнка, и в большей степени они стремятся быть принадлежными к какой-то группе сверстников, чем к родителям. И здесь э тоже очень важное вступление я хотела бы сделать, э связаны с тем, что сейчас так немножко выглядит, да, что как будто родители они полностью виноваты в том, что дети не самостоятельные, они что дети привязаны к ним, и родители не дают им никак отделиться. Ну да, на поверхности действительно это всё так, но если смотреть глубже, да, то да. можно сказать, что родители не совсем-то и виноваты, потому что родитель обычно также является частью вот этого психологического слияния, который был запущен ещё в его родительской семье, а иногда и задолго до своего рождения. Вот этот процесс психологического слияния можно проследить на протяжении нескольких поколений. Эта генограмма, я её взяла из интернета, это не какой-то мой клиентский случай. То, что мне понравилось, я то и ставила. А сейчас объясню, для чего это сделано. Ну В системной семейной психотерапии есть подход, который э использует, где психолог, психотерапевт использует метод генограммы. Вот этот метод генограммы это метод э самопознания, который используется для исследования семейной истории. И суть заключается в том, что клиент, человек, обратившийся к психологу, Он собирает информацию о жизни, ну, как минимум, трёх поколений семьи. И эта информация совместно анализируется с психологом, да, обсуждается, интерпретируется. А здесь следует сказать, что, конечно, генеаграмма, она не является родословной или, генеалоги или генеалогическим деревом. А суть там родословной заключается в сборе информации о родственниках, в связях, а суть Составление генограммы состоит, э, скорее в сборе информации об отношениях между членами семьи. И такой совместный анализ этой генограммы позволяет увидеть семейные какие-то важные темы или семейные модели поведения, которым человек, э, как бы по инерции следует в своей текущей жизни. И тогда часто становится понятным, почему Ну, в жизни человека происходит то, что происходит. Я это не просто так рассказываю, потому что а, если развивать тему дальше, например, приходит э женщина, мама, которая очень сильно тревожится за своего ребёнка, за его здоровье, за его жизнь, немного ещё за что. И мы начинаем исследовать семейную историю, и оказывается, что эта семейная история насыщена Например, в случае детской смертности, да, и понятно, что это тема сама по себе, которая вызывает очень сильную тревогу в семье, но она принадлежит э не столько этой маме, а сколько всей этой семейной системе. И оказывается, что та тревога, которая есть у мамы, она трансформировалась из поколения в поколение, да, и здесь понятно, почему мама будет эту тревогу испытывать. А виновата ли мама? потому что она тревожится за ребёнка, виновата ли мама, что она боится за его жизнь, да, этот вопрос, ну, просто он неправильный. А для психолога он вообще недопустим, потому что он не помогает помогать, можно так сказать. Здесь, конечно, я несколько огрубила работу психолога, да, понятно, что она не сводится лишь к сбору информации о клиентской истории и не сводится к интерпретациям будухих вот переходов из прошлых поколений. Работа гораздо сложнее, но тем не менее, мне кажется, что это показательно к тому, что я сказала. Люди, которые находятся в слиянии, как я уже сказала, они не могут действовать автономно и независимо, и в этом случае, конечно, страдает не только ребёнок, но и родитель, поскольку родитель также лишает себя возможности иметь какую-то отдельную жизнь и лишает себя возможности реализовать свои желания и потребности. Вот, поэтому здесь стоит пожалеть, наверное, обоих. Э, люди взрослые, которые уже выходят из своей семьи, они будут по-разному справляться вот с этими чрезмерными слияниями со своими родителями и с незавершёнными привязанностями со своими родителями. Есть люди, которые используют э вот, такие внутренние механизмы защиты. для того, чтобы почувствовать самостоятельными себя и независимыми. Если они остаются жить в семье, в одной квартире с родителями, они могут эти внутренние механизмы использовать. Это уход в себя, психологическое дистанцирование, изоляция. Сам по себе механизм не так уж и плох, если его постоянно не использовать. Но бывают случаи и такие дисфункциональные. Потому что, например, молодой человек, живущий в семье, он может там много играть или может быть, он зависим, может употреблять алкоголь или ещё что-то. Дело в том, что все зависимости практически работают таким образом, что с одной стороны, они позволяют человеку почувствовать себя отдельно, ну как бы самим по себе, а с другой, с другой стороны находиться в семье. То есть и нева и нашего, и вашим, как называется Но есть люди, которые, которым недостаточно одного только внутреннего дистанцирования. И для того, чтобы почувствовать себя свободным, независимым, они выбирают покинуть родительский дом, никогда больше не общаться. Они переезжают в другие страны, города, рвут все связи. И о таком физическом разрыве, на мой взгляд, хорошо рассказывает человек, и показывает фильм «В диких условиях». Может быть, кто-то из вас его смотрел. Этот фильм основан на реальных событиях и рассказывает о жизни молодого человека, который, будучи успешным студентом вполне себе и воспитанным, выросшим в богато обеспеченной семье, но при этом имеющий очень сильные разногласия с родителями, с которыми никак не может примириться, он выбирает покинуть отчий дом отказаться от всех материальных ценностей и отправиться на Аляску, чтобы стать другим, чтобы стать самостоятельным, при этом если кто смотрел фильм, знает, чем это всё закончилось. И людям, молодые люди, которые разрывают связи с родителями, они, как правило, гордятся даже этим, говорят о том, что они не общаются с родителями. они подчёркивают таким образом свою независимость, самостоятельность, жизнеспособность. Но при этом не замечают, что постоянно ведут вот эти внутренние диалоги с родителями, и вот эти диалоги, они на самом деле ещё крепче, ещё сильнее связывают их с мамой и с папой, даже как если мама и с папой уже давным-давно нет в живых. А если говорить про такую специфику людей, или специфику проблем людей, которые используют эмоциональный разрыв, такой внутренний разрыв, и специфику проблем людей, использующих физический разрыв. То здесь есть, как правило, разница. Люди, э, выбирающие эмоциональный разрыв, внутренний разрыв, они чаще страдают разными соматическими заболеваниями, депрессиями, социальными дисфункциями, а люди, которые используют физический разрыв, они испытывают трудности построение отношений с другими людьми, в том числе и близких отношений. А потому что вот эта модель поведения, которую они использовали в родительской семье, то есть модель бегства, убегания, она переносится на другие значимые отношения. Это может быть коллектив рабочий или какая-то учебная деятельность, дружеский коллектив, ну и самое неприятное, пожалуй, это отношения с супружем, браком. где в случае такого высокого повышенного напряжения люди будут э, дистанцироваться, будут разрывать отношения, переходить от одной привязанности к другой. Это как в песне Колобка, она да, все помнят, я от бабушки ушёл, а дедушки ушёл, я тебя уйду, да? Это схема, на мой взгляд, вернее, эта песня, на мой взгляд, очень хорошо показывает связь, чем более решительным был разрыв с прошлым поколением, с родителями, тем э, Вероятнее, он вы повторяется в других значимых отношениях, где есть отношения какой-то взаимозависимости. В яркой иллюстрации разрыва с семьёй и такого эмоционального разрыва и физического разрыва, на мой взгляд, служит сказка Ганса Христиана Андерсена Русалочка. Я думаю, что все вы её знаете, сюжет вполне известен и Мало того, я уверена, что половина, кто пришёл сюда, я её перечитала перед тем, как пришёл сюда, поскольку разбор этой сказки был заявлен в анонсе. И часто сюжет сказки «Русалочка» анализируется с точки зрения чистой, искренней любви, верности, самопожертвования. Но я её видела несколько по-другому. Я её видела как неудачную попытку сепарации и пример такого разрыва. со своей семьёй. Несмотря на то, что, конечно же, этот сюжет всем известен, все помнят, про что эта сказка, я немножко повторюсь. А Русалочка является младшим ребёнком в семье, состоящей из трёх поколений. Это отец, морской царь, который давным-давно вдовел. И это значит, что мама Русалочек давно умерла. Довствующая королева это мать отца. и шестеро дочерей русалочек. А в сказке говорится о том, что всю заботу о дворце и русалочках взяла на себя бабушка. Про папу здесь практически вообще ничего не слышно дальше, да, он вот такой периферичный. А мы знаем, что в 15 лет русалочкам разрешалось всплывать на поверхность моря. Любовался просторами, смотрел на корабли, и больше всех об этом мечтала самая младшая изрусалочек. Она была не такой, как все, она была тихой, задумчивой, всё своё время проводила э в своём саду, в своём уголке. И больше всего мечтала о том, чтобы увидеть вот этот мир, на котором обитают люди и животные. Из всех своих родственников которые с ней жили, больше всего она общалась с бабушкой. От бабушки она слышала разные истории как раз про жизнь людей и животных и очень мечтала всё увидеть своими глазами. И там же в одной из бесед от бабушки она узнала, что для того, чтобы получить человеческий облик, нужно быть любимым человеком. И больше всего э привлекло русалочку то, что э люди в отличие от русалочек после смерти обретают бессмертную душу. Узнав всю эту информацию, недолго думая, она поплыла к морской ведьме и э попросила у неё ноги. И взамен э она отказалась от многого, насколько мы помним, она отказалась от своего голоса, отдала его ведьме, она стала немой. Она согласилась с тем, что будет испытывать непереносимую боль при ходьбе, и самое главное, она согласилась с тем, что обретя человеческий облик, она лишится возможности когда-либо снова стать русалочкой, вернуться во дворец отца и видеть бабушку и сестёр. Недолго думая, она уплывает, не попрощавшись со своими родственниками. И насколько Вы помните дальше, да, и всё же не удалось быть любимым человеком. Принц женился на принцессе из соседнего королевства, а Розолочке суждено было умереть. И если бы, например, с этой семьёй работал бы семейный психотерапевт, то он прежде всего обратил бы внимание на отсутствие информации о родственниках, о том, что этой информации очень поверхностно, практически нет никакой информации ни о бабушке, вернее, не о маме, не о дедушке, не о родственниках со стороны там отцовской линии, со стороны материнской линии, да. Почему вся эта информация важна? Потому что чем больше мы знаем истории о своей семьи, тем проще вот этот процесс самоопределения происходит. Есть на что опираться, есть много разных примеров того, как происходило что-то. Неважно, что в семье И тогда у нас появляется выбор, как нам действовать, как нам жить. И вот эти вот вот эта информация в семье, она, конечно, является показателем наличия этого разрыва в семье. И здесь ещё стоит обратить внимание на то, что в семье присутствуют разные тайны, и табуированные темы. А само сама по себе тайна это табуированная тема, она, конечно же, затрудняет вертикальную передачу информации. То есть эта информация не передаётся, потому что она тревожная, потому что там есть тайна. С одной стороны, а с другой стороны, она повышает тревогу, очень сильно повышает тревогу. А человек, который ведь в этих условиях, в общем-то, растёт и развивается, ему, конечно, бывает очень сложно, особенно если он является объектом проекции этой тревоги со стороны своих родственников, да, то люди адаптируются куда хуже. чем те люди, которые этим объектам не были в своей семье. И здесь, ну, можно так дальше пофантазировать, почему именно с Русалочкой, самой младшей сестрёй, произошла эта история. Да, вот мы не знаем, когда умерла мама, мы не знаем, когда умер дедушка, но и мы не знаем даже как эти родственники горевали, но у нас есть информация, что Русалочка, она была самой младшей. А, а значит, она меньше всего знала маму и дедушку, вероятно. И больше больше всех была уязвимость этой тревоги и уязвимость разрыва. И э здесь стоит ещё обратить внимание на то, что в этих разговорах с бабушкой э, практически не обсуждалась тема мамы, не обсуждалась, не обсуждалась тема дедушки, вообще не обсуждалась тема смерти на самом деле, обсуждалась тема бессмертия. Вот это несколько другое направление бисет. Тема смерти или тема э людей и животных. Здесь стоит обратить внимание, конечно же, на такую внутренняя отчуждённость Версалочки, которая мало интересовалась тем, что происходит в жизни там её семьи, а не было, ну, никаких контактов с папой, а контакты с сёстрами, вероятно, были поверхностные. Вот и такая внутренняя отчуждённость, она уже говорит о том, что вот этот внутренний механизм защиты и внутреннее дистанцирование, оно уже было запущено, и дальше оно нашло выход в таком физическом разрыве, в территориальном разрыве. Готовность разорвать связь с семьёй, от семьи стать другим человеком или стать совсем другой, непохожей на свою семью. Это признак такой эмоциональной реактивности, когда решения принимаются эмоционально, когда этот разрыв является скорее реакцией на то, что происходит в семье, не является собственно таким взвешенным решением. Люди, которые хотят стать другим, благодаря такому разрыву со своей семьёй, часто они этой цели не достигают, потому что э потому что вот как я уже говорила, вот этот внутренний диалог, да, вот эта идея того, чтобы не быть похожим на своих родителей, эта идея уже связывает с родителями ещё крепче. И исследования показывают и практика показывает, что люди, которые разорвали связь со своими родителями, разорвали связь с предыдущим поколением, они имеют более низкий уровень функционирования в настоящем. Что это значит? Это значит, что э такие люди хуже адаптируются к стрессу, хуже адаптируются к каким-то жизненным трудностям. Они неудовлетворены жизнью, профессией, работой. У них есть симптомы повышенной тревоги, социальной дисфункции, им трудно устанавливать связи с другими людьми, воспитывать собственных детей. и так далее. Звучит как страшенно, да? Ведь история с русалочкой тоже не закончилась хорошо, насколько мы помним, да. Если говорить про её уровень функционирования, то, как я уже говорила, да, она стала немой, она испытывала сильнейшую боль, и ей не удалось э быть любимой человеком, и ей даже не удалось сказать этому принцу о том, какие чувства она к нему испытывает. Ну, то есть, на мой взгляд, сложно говорить о каком-то высоком уровне функционирования. Да, и страдала она от ответной любви, и, собственно, не добилась того, чего хотела. Несмотря на то, что выглядит это всё как какая-то большая страшилка, и сразу я опять вспоминаю песенку Коловка, которая звучит. Я ведь историскалком тоже не закончилась хорошо. Вот. Несмотря на то, что я напугать вас ни в коем случае не хотела, наоборот, я верю в то, что любой человек в любом возрасте он способен делиться от своих родителей, стать самостоятельным, стать автором своей жизни без применения таких экстремальных способов, как дистанцирование, разрыв, там резкий уход и так далее. и никак не могу себя остановить, только чтобы не дать совсем никаких рекомендаций. И хочу сказать, что важно знать, что не бывает абсолютно независимости, да, то есть не стоит бежать от этой идеи, и не стоит ей очаровываться, вернее, идея о том, что нужно быть независимым, обязательно нужно быть автономным, потому что все мы люди так уж устроены, что Мы влияем друг на друга, мы зависим друг от друга, мы привязаны друг к другу, как бы мы это ни хотели. И сепарация это скорее переход на другой уровень отношений, переход от уровня детско-родительских отношений, их вертикальных отношений, на уровень партнёрских отношений горизонтальных, которые строятся по типу взрослый-взрослый. То есть партнёрские отношения это такие отношения, где есть готовность к диалогу, где а люди признают за другим человеком право иметь абсолютно другую позицию, совсем не похожую на ту, которая есть у меня, и где есть вот это вот признание различий. Конечно, наверное, стоит Действительно, они чуть более самостоятельными в том смысле, что пытаться какие-то вопросы решить самому, пусть, может быть, вы потратите больше времени и энергии для того, чтобы решить свой вопрос, но это будет по-настоящему ваше решение, его ценность, конечно же, возрастёт в разы. Отделение, как я уже говорила, это процесс, не только результат, да, очень длительный процесс. И если человек решил, что пора становиться самостоятельным и независимым от своих родителей, то ему нужно быть готовым к тому, что обязательно появится кто-то, кто будет против этого. Обязательно появится сопротивление. Так уж устроена семья, так уж устроена семейная система, что любые изменения, даже позитивные, они будут вызывать очень сильную тревогу и вызывать, конечно же, сопротивление. И этому сопротивлению, наверное, стоит даже порадоваться, потому что если люди сопротивляются, значит они видят, что что-то происходит с вами, что вы меняетесь. И сопротивление, конечно же, это обязательно пройдёт, постепенно люди привыкнут к тому, что изменения неизбежны, и семья перестроится и адаптируется к этим изменениям. Психологическое отделение процесс всегда двусторонний. Нельзя сказать, что я хочу отделиться от родителей, но они меня почему-то не отпускают. Здесь важно быть честным самим с собой и ответить на вопрос, что меня сейчас держит в семье? Почему мне важно оставаться там? Что будет, если я отделюсь? Что произойдёт? Что я делаю или что я не делаю для того, чтобы оттянуть этот момент выхода из родительской семьи? Конечно, желательно, чтобы ответ был честным. И здесь часто можно сталкиваться с тем, что и родители, и дети, они с одной стороны, конечно же, хотят этой отдельности. Но при этом у каждого из них есть свои причины, ведь у причины, конечно же, неосознаваемые причины, которые держат их, которые не дают сепарироваться. И в основе этих причин, по моим наблюдениям, лежит страх Родители боятся, дети боятся, каждый своего. Родители боятся, не могут опасаться того, что выход ребёнка из семьи обязательно столкнёт их с необходимостью переключиться на себя, на свои какие-то области деятельности, может быть, забытые, работу, круг общения, друзей и так далее. Это может быть очень тревожно и волнительно, особенно в тех случаях, когда, например, Мама ушла с работы, и круг её интересов сузился, когда родился ребёнок. У неё вот сейчас, когда у неё был смысл жизни, когда был этот ребёнок, и он сейчас выходит, чем же ей заняться, собственно? Непонятно. Дочь сильно повышает тревогу, и ребёнка отпускать не хочется. А это один момент, другой момент заключается в том, что э выход ребёнка из семьи, уход ребёнка из семьи Ну, уже взрослого ребёнка, я имею в виду, он неизбежно приводит к тому, что родителям как супругам нужно повернуться друг к другу и ответить на вопрос, что нас держит вместе. И этот вопрос тоже может быть непростой, и ответ на него может быть непростой, это может быть очень тревожно, и тогда... либо нужно людям создавать какое-то новое содержание своего брака, либо завершать эти отношения. И, конечно же, и та и другая перспектива, они могут пугать. У детей тоже есть свои вполне себе причины того, чтобы не отделяться. Они могут просто испытывать там страх, тревогу, неуверенность в том, что у них что-то может получиться в этой жизни, что нужно будет принимать решения, нести за них ответственность. Это очень страшно. А с другой стороны, они могут бояться за родителей. Они могут бояться, что если они вот сейчас уйдут из семьи, то что же будет с с их родителями, когда они будут жить без него? И как они будут чувствовать себя? Особенно это касается тех детей, которые долгое время э отвечали за эмоциональное благополучие своих родителей, да, несли за это ответственность. И Часто бывает так, что, как я уже сказала, и дети, и родители хотят этой отдельности друг с другом, хотят отдельности с сохранением таких приятных отношений, открытых отношений. Но тем не менее это не получается. И здесь можно отлавливать э такие ситуации, когда родители таким парадоксальным образом общаются со своими детьми. Очень часто наблюдала это. когда, с одной стороны, мама или папа говорят ребёнку, «Ну всё, уже давай, ты должен быть самостоятельным». Вообще быть самостоятельным — это уже какая-то такая психологическая ловушка. А с другой стороны препятствуют этой самостоятельности. И у меня был такой случай, я была невольным свидетелем одной беседы как раз 12-летнего парня примерно с мамой, которые выходили из магазина и обсуждали… ситуации этот парень говорит: "Мам, вот я не понимаю, почему ты ждёшь от меня, чтобы я был самостоятельным и сам собирал учебники в школу, но не даёшь мне это сделать, делаешь это всё за меня". Да, но здесь, конечно, может пора так с таким уровнем э рефлексии у ребёнка, да, который может это обсудить. Вот. И здесь, конечно, видно, что с одной стороны, на уровне слов а родителей мечтают прямо об этой деятельности, мечтают об этой самостоятельности на уровне действий, и этому препятствуют. А ещё, что очень важно, да, когда человек не отварировался от своей семьи, когда он не прошёл этот процесс самоопределения и своей семьи, важно не торопиться с замужеством или женитьбой. Как говорил такой известный психотерапевт, классик семейный, э психотерапию Карла Витакер, чтобы жениться, выйти замуж, нужно сначала разреститься со своими родителями. Это очень верно, потому что э часто люди, которые в своей семье не отсепарировались, они ищут для себя не партнёра, да, не любимого человека, с которым хотят там прожить ну, какую-то часть своей жизни, да, или всю жизнь. Они ищут для себя агента сепарации. Агент сепарации это человек, который поможет а выйти из семьи, и отделиться от своих хранителей, да, такие люди выходят замуж из семьи или женятся из семьи. И, конечно, что самое неприятное в этом всём, а это то, что люди, которые именно сепарируются таким образом из семьи, они находят такого человека, который уж точно не понравится родителям. Понятно, что жить с этим человеком, э, собственно, этому ребёнку, я очень часто на сталкиваюсь с тем, что человек потом разводится с этим неподходящим человеком и возвращается обратно к себе в семью. И что самое ещё неприятное это когда люди вместо того, чтобы сепарироваться от собственных родительских семей, начинают сепарироваться в своих браках, в своих отношениях. Это значит, что они вот то, что я уже говорила, да, переходят из одной привязанности в другую. Мы можем наблюдать много разводов, много много разрывов, когда напряжение растёт, человек склоненunsqueeze разрывать. То есть он вместо того, чтобы сепарироваться в своей семье, сепарируется в своих уже супружских семьях. А здесь, как я уже говорила, да, нужно очень внимательно отнестись к этому семейному чемодану, к семейному багажу. и заняться как можно более нейтральную, отстранённую позицию по отношению к своей семье и задать вопрос: почему я выбираю именно это, а не что-то другое. И ответ на этот вопрос, он подскажет, на правильном ли вы пути и если ответ звучит так, потому что мои родители или так делали или так не делали, да, то это не про отделение, это про то, что э позиция человека, она зависит от позиции родителей. как бы уже человек начинает следовать либо слепо вот этому сценарию родительскому, либо следует антисценарию. Антисценарий родительский звучит таким образом, когда человек обещает себе, клянётся иногда и говорит, «Я никогда не буду поступать так, как поступали мои родители, я никогда не буду воспитывать детей так, как воспитывали меня, И здесь человек, использующий, реализующий такую стратегию, он рискует идти в крайность, что говорится, на ломаные уши отморожен. Столь же рядом можно увидеть разные примеры из жизни. Вот я сейчас приведу пример. Я уверена, что он очень распространён, но это не мой клиентский случай. А это пример скорее жизни. Вот представим себе женщину, которая воспитавалась в такой семье, где родители были отстранённые по отношению к ней. А они больше были сфокусированы на своих супружеских отношениях, и эти супружеские отношения были более насыщенны, чем детско-родительские. И она жила как бы рядом, кого как бы при своих родителях. У неё были разные мечты, разные желания. Она хотела много чем заниматься, ходить там в балетную школу, или ещё куда-то. Но все её попытки они не поддерживались, и, собственно, ничего ей и не удалось сделать. И вот, когда она выросла, и вышла замуж и родила своего ребёнка, ну, допустим, дочку, она пообещала себе: "Я никогда не буду поступать так, как поступали мои родители. Я обязательно воспитаю успешного человека, у которого всё будет" Ну в скобочках читаем, всё чего не было у меня, естественно. Вот, и эта мама начинает судорожно отдавать ребёнка в разные кружки, секции спортивные там, не знаю, творческие занятия. Она организует полностью жизнь ребёнка: английский, и много всего другого, потому что у неё же этого всего не было, и ей без этого было очень плохо. Вот. И мне давать себя отчёт в том, что, по сути, она выполнила родительский сценарий. Она сделала точно так же, как делали её родители. Она не была чувствительна к потребностям своего ребёнка, а скорее восполняла свои какие-то детские дефициты. И можно представить дальше развить эту тему, что у этой девочки, которая выросла, а, у неё родились свои дети. И вот она сказала: "Меня неправильно воспитывали". И вообще, я никогда не буду поступать больше так, как поступали мои родители. Мои родители неправильно меня воспитывали, они не дали мне возможности самостоятельного выбора. Я я хотела там, не знаю, в не небаритную уходить, вообще сидеть с планшетом, а у меня не было возможности ни на отдых, ни на что другое. Поэтому как родители, я точно поступать не буду. Ну вот можно представить себе дальше, знаешь, да, что Она пообещала себе, что она снизит контроль над своими детьми, она даст им возможность самостоятельно выбирать абсолютно всё, что они хотят. Ну, а дальше можем представить, чем эта история закончилась, да, когда выросла её дочка. И и это такие достаточно частые примеры, человек, который руководствуется этим сценарием, а не сценарием Он на самом деле повторяет модель своих родителей и возвращается в ситуацию зависимости, а не в ситуацию свободы, так у психологически. Ещё важно сказать, что мы всё-таки люди, привыкли думать о том, что наши чувства и наши эмоции, они влияют на наши действия. То есть если я злюсь на своих родителей, если я на них обижаюсь, если я считаю, что они неправильно меня воспитали, Я не могу с ними общаться, я не хочу этого, я не могу притворяться, я не могу быть неестественной. Да, с одной стороны это правильно, с другой стороны есть ведь и обратная связь между чувствами и действиями. Наши действия, они точно так же формируют наши эмоции. И здесь иногда бывает полезным пройти такой эксперимент, поиграть самим с собой в игру, которая называется как если бы. То есть как я бы себя вёл? Если бы я отделился от своих родителей, может быть, совсем какие-то маленькие кусочки, и вести себя так, не ну, действительно вести себя так, как если бы я уже был самостоятельным, ответственным, независимым от своих родителей. Постепенно, если человек это делает там, там регулярно, то эти действия становятся для него естественными, и эти действия подтягивают эмоции и чувства, которые тоже появляются в ответ на эти действия. Поэтому здесь стоит помнить, что между чувствами, эмоциями и действиями есть не только прямая связь, но и обратная связь. Но при этом бывает многим людям сложно всем этим рекомендациям руководствоваться, да, потому что есть в сравне себе такие вещи, такие факторы, которые осложняют экстрационные процессы, с которыми не всегда бывает, ну, Не всегда получается самостоятельно справиться. И здесь мы сталкиваемся с тем, что родители и дети, как я уже говорила, да, хотят этой отдельности, хотят э этого приятного общения, но получается так, что хотели как лучше, получилось как всегда. Почему так происходит, да? Потому что семья это система. Она подчиняется законам и правилам функционирования систем, и в этом смысле происходящее в семье в меньшей степени зависит от желаний и намерений отдельных её членов. Да, звучит так, как будто всё предрешено и что изменения невозможны. А здесь имеется в виду, что не помогает обвинительная позиция. То есть никто это обвинять, ну кого-то в том, что что-то не получается. Но хорошая новость заключается в том, что согласно тем же свойствам системы, Изменение в каком-то одном элементе системы, оно неизбежно приводит к изменениям в других элементах и в системе в целом. Поэтому, как бы это банально ни звучало, чтобы эти изменения стали более возможными, конечно, бы лучше хорошо начать с себя. Но, как я уже сказала, не всегда бывает просто следовать всем этим рекомендациям, потому что есть факторы, которые затрудняют операционный процесс. В том случае, например, если ребёнок э регулировал отношения своих родителей, а если он снижал вот это напряжение, и тревогу, которая была в отношениях супружеских родителей, если он был там очень сильно включён, если он был таким маминым или папиным утешением, то, конечно же, выход из семьи, из родительской семьи он будет очень затруднён, поскольку будет означать, что человек кого-то предаёт из родителей, или он будет бояться, что что-то там произойдёт, и его уход из семьи наделает немало бед. Вторая причина, когда люди не чувствовали себя значимыми, не чувствовали себя любимыми детьми, и тогда их смысл жизни, он просто сместится в сторону получения одобрения от своих родителей. и других людей. И вот эти вот как раз внутренние ориентиры, они будут меняться внешними ориентирами. Человек будет скорее нацелен на то, чтобы доказать там себе, родителям, всему миру, то, что он достойный человек и достоин достоин уважения. Если ребёнок был объектом проекции родительской тревоги, то есть обычно объектом родительской тревоги становятся особенные дети, старшие дети, младшие дети, там единственный мальчик в семье или единственная девочка в семье или ребёнок на момент там зачатия или рождения которого пришлось какое-то стрессовое событие, да, когда вся вот эта тревога родительская была направлена на него. А тогда, конечно же, ему придётся не очень легко в жизни, и он будет хуже адаптироваться. потому что происходит. И если, конечно же, здесь с этим не поспоришь, если человек рос в условиях критики, неодобрения, разных форм насилия, да, то здесь тоже часто бывает нужна дополнительная помощь, дополнительная поддержка. А тем не менее, я, конечно же, верю в то, что все люди без исключения имеют свои внутренние ресурсы или внешние источники поддержки, которые помогут им справляться с разными трудностями, помогут в процессе вот этого самоопределения в семье. Но в некоторых случаях бывает полезно обратиться к психологу, потому что там в такой ситуации стресса все ресурсы или часть ресурсов, они просто становятся невидимыми для человека. Они как бы, когда мы спускаемся в метро, да, они в внизуны доступа. Здесь случается часто то же самое. Ну на этом, наверное, всё. Спасибо за внимание.